Западня. Протяжный крик Мартирио разбудил Сальвадора. Этот крик не был похож на завывание, так напугавшие накануне его товарищей. Кто-то звал на помощь. Ему потребовалось несколько минут, чтобы собраться с мыслями и встать на еще слабые ноги. Убедившись, что ноги его держат, каталонец зажег фонарь и попытался втиснуться в трещину в глубине грота, за которой начинался подземный ход. Он уверен, что крики шли оттуда. Но проход был слишком тесен, чтобы туда мог пролезть взрослый человек. И тогда он вышел наружу и увидел спешащего навстречу Квинса. «Сальвадор! Там, среди камней, в глубине большой пещеры, что-то есть! Что-то светится в темноте!» Анархисты, спавшие у входа в пещеру, тоже слышали страшные крики. Те, что посмелее встали и разглядели в самой ее глубине, в чуть приподнятый над каменной осыпью ниши что-то маленькое и светящееся. Никто из них тогда не решился сходить посмотреть, что это. Но теперь, когда голос умолк, Сальвадор без колебаний вошел в пещеру и направился к источнику света. Его товарищи наблюдали от входа. И пока они напряженно вслушивались и всматривались, пытаясь уловить какой-нибудь знак из глубины пещеры, В ночной тишине внезапно что-то затрещало. Квинс обернулся и приложил палец к губам, давая знак, что надо молчать. Топот множества ног, шорох сухих листьев, хруст сломанных веток. Под покровом темноты, тщетно стараясь не шуметь, приближались солдаты. Те, кто держался на ногах, отступили в пещеру. И тогда из недр земли снова вырвался крик, а среди деревьев замелькали тени солдаты это были солдаты анархисты оказались меж двух огней их товарищи которые были слишком слабы чтобы встать и лежали на земле поблизости от пещеры не шевелились они были на расстоянии выстрела и наверное в них уже целились те кто пятясь проскользнул в тень большой пещеры не могли из нее выйти их перестреляли бы как кроликов приходилось выбирать горота или чудовище Несмотря на завывание зверя, все, кроме Пабло, медленно шли через пещеры, в глубине которой мерцал фонарь Сальвадора. Каталонец звал их, но его голос терялся за ужасным ревом, заполнявшим все вокруг. Квинс и его товарищи бросились к своему вождю. «Надо немедля бежать! Скрыться!» Они оказались в ловушке. Снаружи стонали и кричали раненые, зажигались фонари. Пабло остался стоять перед входом. Он поднял руки, и армейские керосиновые фонари отбрасывали внутрь пещеры его множащуюся и колеблющуюся тень. Сальвадор держал на руках Клару. Он собирался спуститься по камням, по которым только что влез наверх, чтобы забрать спящую девочку, и тут увидел, как к нему бросились его товарищи. "Солдаты здесь", сообщил Квинс. "Если девочка как-то очутилась тут, значит, должен быть другой выход". Остальных уже не спасти. Надо попытаться пробраться за эти камни. Леденящий душу крик и Иухенио внезапно оборвался. Последние слова Квинса прозвучали в тишине. И Пабло, услышав их, развернулся и тоже кинулся в глубину пещеры. Раздались выстрелы, но Пабло продолжал бежать, а перед ним неслась его непомерно вытянутая тень. «Солдаты...» Уже подобравшиеся к входу в пещеру, увидели в маленькой нише Квинса и Сальвадора. Они протягивали руки Пабло, чтобы помочь ему взобраться по камням. Снова засвистели пули, и Пабло рухнул с простреленной головой. Тогда Квинс подхватил Клару и протиснулся в коридор, который открывался в глубине. Они бежали, следуя за светом фонаря в вытянутой руке Сальвадора. Заметив на земле клочки бумаги, они догадались, что им указывают путь. А еще через несколько минут додумались подбирать эти бумажки. Незачем облегчать задачу преследователям. В каменном лабиринте, где ноги не оставляют следов, отыскать беглецов нелегко. И если из него есть выход, то есть и надежда. Никто уже не вспоминал о затаившемся среди камней звери, которого рисовала их воображение. Вскоре они оказались в тесном гроте, где увидели Фраскиту, ее детей и людоеда припавшего к груди матери. «Да что здесь произошло?» Вытрящив глаза, спросил Сальвадор. Тени плясали на застывших от изумления и ужаса лицах, превращая каждое в пугающую маску с резкими чертами. Анита стояла в стороне. Слезы текли по ее щекам, капали на деревянную шкатулку, которую она притиснула к груди, собирались на крышке в лужицу. Она первой поняла, что прижимает к себе Квинс. маленькая, безвольное, слабо светящееся тело. Она погладила мать по руке, чтобы вывести ее из оцепенения. Раскита посмотрела туда, куда указывала ее немая дочь, и спросила, ни одна черта ее при этом не дрогнула, «Она жива?» «Она спит», — ответил Квинс. Мы нашли ее в глубине большой пещеры. Странно, но она светилась. Но что случилось с девочкой, которую ты держишь на руках? Почему она вся в крови? Он убил ее, — прорычала моя мать, указывая на людоеда, съежившегося в объятиях бланки и все еще прижимавшего к себе большой окровавленный нож. Мы не можем терять время. Военные нас выследили. Как вы сюда вошли? Спросил Сальвадор. Через пещеру, в которой мы спали, ответил Педро. Они, наверное, уже там. Через нее нам не выбраться. Мы в ловушке, заключил каталонец. Если поторопимся, прошептала Ангела, сможем добраться до коридоров, которые ведут к мертвым людям. Пойдемте. Друг мой, Сальвадор, пробормотал Иохенио. «Зажги огонь!» Сальвадор не ответил. Он уже шел за Анхелой и Педра. Аните пришлось растормошить мать, чтобы заставить ее последовать за другими. Та бросила взгляд на цыганку, которая все еще сидела на земле, обнимая сына. «Он больше не станет вас преследовать. Я тебе это обещаю. Иди». «И прости меня, если можешь», — сказала Бланка. Раскита скрылась в коридоре, унося тело Мартирио. Все стихло. Бланка сумела зажечь фонарь и теперь нежно баюкала Эухению. Людоед поднял к ней лицо и протянул огромный нож. «Знаешь, мама», — прошептал он, — «девочка не умерла». И потом, если они посмотрят, куда дует ветер, может, их революция еще победит. Все готово. Сальвадор поймет мой благородный поступок. И тогда она поцеловала его и вонзила в него нож. Мануэль плакал. Руки у него были связаны со всех сторон окружали солдаты. Распалившись, офицеры направили основную часть солдат по следу беглецов. Те нашли и оба входа в подземелье. Анархисты в ловушке. Раненому Сальвадору не уйти. Не меньше сотни солдат разбрелись по каменному лабиринту. Они заполнили коридоры, собирались в пещерах. Гора была дырявая, как головка сыра. Она проглотила всех солдат. Лишь несколько человек были отправлены в лес на поиски других выходов. Благодаря Педре и Анхеле беглецы, идя против ветра, выбрались из подземелья ниже по склону горы, там, где ждали костер и тележка. Из коридоров не доносилось ни малейшего шума. Ветер, что врывался в гору с этой стороны, подхватывал звуки и уносил их в лагерь. Ни шороха не могло пробиться ему навстречу. И все же каталонец, хотя и не слышал шагов, догадывался, что солдаты уже идут подземными коридорами. И он не представлял, сколько их там. «Надо уходить, Сальвадор», — шепнул Квинс, все еще державший на руках Клару. Швия не отзывалась, когда к ней обращались, и так крепко сжимала тело своей мертвой девочки, что у нее не смогли его отобрать, чтобы положить на заготовленный костер к остальным. «Устрой их обеих в тележке», — ответил Сальвадор. «И ту крошку, что спит у тебя на руках, положи туда же. Мы дотащим тележку до тропинки, здесь недалеко. Вот, смотри, там можно пройти между деревьями. А ты, рыжий, поди глянь, нет ли впереди солдат». Квинс нехоть расстался с малышкой. От Клары, мирно спавшей у него на руках, исходила такая безмятежность, что ему хотелось всегда прижимать ее к сердцу. Сальвадор, глядя на кучу хвороста и трупы, думал о последних словах Иухению. «Зажги огонь». Он, наверное, имел в виду этот свой костер. Почему же огонь был для него так важен? Пламя в лесу посреди ночи тотчас укажет армии, где они. Но если довериться старому безумному другу... Сальвадор велел спутникам уходить, пообещав, что догонит их в Бриске, где один из его друзей командовал другой группой. Квинс и его товарищ по имени Луис, оба едва оправившиеся от ран, из последних сил толкали тележку, на которой сидела швея с пустым взглядом. Последний из анархистов предпочел сбежать в другом направлении. Дождавшись, пока они скроются из виду, каталонец запалил костер. И тогда случилось чудо. В пещере была расселена, и сильный ток воздуха втягивал дым, который с огромной скоростью распространялся по ходам внутри горы. Лабиринт поглощал черные и серые клубы. Ловушка захлопнулась. Солдаты оказались в западне. Сальвадор представил, какая паника поднялась в лабиринте как толкутся в подземелье люди, задыхаясь и пытаясь выбраться, как натыкаются друг на друга, как дерутся за воздушные карманы, представлял офицеров, оставшихся в большой пещере у входа в лабиринт, перепуганных усиленным эхом воплями десятков людей, запертых в дыму погребального костра. «Только бы они не потащили туда с собой Мануэля, только бы его там не было», — прошептал Сальвадор, глядя на огромное пламя и поспешил следом за Квинсом. Лес у него за спиной вспыхнул, воздвигнув огненную завесу между беглецами и их преследователями.